Глава вторая. Что такое страх? Я лежал на животе. Старался лишний раз не ворочаться. Лежать на спине, а тем более сидеть на заднице, было решительно невозможно. Теперь я знал, какое наказание ждет меня в Аиде, когда я проживу свой век и натворю побольше, чем дедушка Сизиф. В царстве мертвых... Меня станут пороть каждый день, а потом укладывать на спину до следующей порки. В царстве живых меня выпорол отец. Вожжами, между прочим. К ложу я дошел своими ногами. Ну, как дошел? Большей частью ноги волочились по земле, а я кулем висел на плечах Деляда и Алкимена. Те несли молча, сопели, хмурились. Я был признателен им за сочувствие, а за молчание в тройне. Представляю, что они могли бы сейчас сказать. Делят остался рядом. Вдруг я воды попрошу. Алкимен сбегал за оливковым маслом, натер мне спину, разукрашенную папой. Когда он еще только предложил масло в качестве лекарства, я подумал, что это одна из его шуточек. Отказался бы, да сил не осталось. Нет, не шуточка, полегчало. Похоже, алкимен знал толк в этих делах. Бережный, можно сказать, нежный алкимен. Тихий дилиат. Вот что мне запомнится из этого сумасшедшего дня. Спина пройдет, а чудо останется. Кажется, я задремал. Снилась львица. Она меня съела. Я был рад. Честное слово, лучше, чем так. Потом я ее съел. Львицу. Потом сфино прилетела, Крыльями хлопнула. Потом радуга. Потом папа пришел. И я сразу проснулся. А кто бы не проснулся. Кыш отсюда, велел папа братьям. В смысле, сыновьям. Мы остались наедине. С папой был раб. Он поставил для папы складной дифрос, табурет с сиденьем из перекрещенных ремней и ножками в виде львиных лап. Когда раб ушел, а папа сел, я обрадовался. Смотреть на ремни было больно. На львиные лапы тоже. Отвернуться? Папа обидится. — Что ты понял? — спросил он. — Сбегать из дома нельзя, — ответил я. «Что важнее, сбегать или из дома?» Я вздохнул. «Из дома». «Где твой дом?» «Здесь». «Что еще ты понял?» «Больно, когда лупят». «Очень». Делят тихий, Алкимен бережный, а я честный. «Что еще?» «Ты бил меня, как родного», — сказал я. «Уже лучше. Теперь мы можем поговорить. Как?» «Как отец с сыном?» — предположил я. «Как мужчина с мужчиной. Это значит на чистоту. Я знаю, почему ты сбежал». «Не знаешь», — возразил я. «Не можешь знать». «Липа». Главк был серьезен. Лишь в уголках глаз собрались лукавые морщинки. Старая липа на заднем дворе. Тебя видели на ветке. Кто? Раб-прибиральщик. Дальше — щель. Щель между крышей и стеной геникея. Я все собираюсь ее заделать. Теперь заделаю, не сомневайся. Наглухо. Дальше — мать. Твоя мать наговорила лишнего. «Она призналась, — ахнул я. «тебе — Тебе?» Аглая призналась. Мне даже не пришлось грозить ей. Едва узнала, что ты пропал. Ей еще тогда показалось, что она видит твои наглые, твои блестящие глазенки. Щель, если ты забыл, открыта с обеих сторон. Аглая заподозрила, что ты там, но было поздно. Говорит, приметила тебя — когда ты уже слезал на землю. Если бы раньше и сама молчала бы, — и госпожа намекнула. — Ты знаешь, что было с матерью, когда выяснилось, что ты удрал? — Что? — бросил я со злостью, который сам не ожидал. — Обрадовалась? Кинулась за ворота. — Босиком, простоволосая. — Искать тебя, дурака! Прощения просить! Когда ее схватили, билась в истерии. Женщины, они такие, им на слово верить нельзя. На словах они тебя убить готовы, а на деле за тебя, кого хочешь, убьют. И наоборот. Папа вздохнул. Учись, сынок, понимать женщин. Дело бесполезное, все равно, что сажать оливы на море, но развивает терпеливость. Все равно ведь. Не научишься. — Кто меня принес? — спросил я. Он все понял. Все-все, клянусь. — Не знаю. Врешь. Сынок, я сейчас не поленюсь. Схожу за вожжами. С отцом так не говорят, а с правителем тем более. — Правда. Не знаю. — Как такое может быть? — Очень просто. В те дни эфирой правил Сизиф мой отец. Помнишь дедушку? Он похож на человека, который будет советоваться с сыном, с кем угодно. Тебя принесли ночью. Мужчина и женщина. Оба закутанные в плащи. Женщина высокая, мужчина не очень. Я их не видел. Мне привратник рассказал. Спросили Сизифа Эфирского. Привратник доложил, твой дед вышел. Мужчина что-то сказал ему. Привратник не расслышал, что именно. Твой дед пригласил их в дом. Они отказались. Привратника выгнали за ворота. В дом твой дед вернулся с тобой на руках. Мужчины с женщиной ушли. Вроде бы на юг. Точно не скажу. Ушли? Не улетели, не расточились, не обернулись птицами. Ушли. Своими ногами. За это поручусь. Ты огорчен? Твой дед разбудил меня. Сказал, вот твой четвертый сын. Мама узнала утром. Ночью за тобой смотрела Аглая. Боялась, что ты будешь вопить как резаный. Нет! Ты проспал до утра. Ты вообще рос спокойным ребенком? Я увидел это воочию: Мужчина и женщина. Женщина высокая, мужчина не очень. Сверток в руках. Ночь на подходе, разговор с дедушкой. Кто же это был, если Сизиф Эфирский? После краткой беседы с незнакомцами принес чужого ребенка домой, нарек внуком. Посейдон, подумал я, задыхаясь, а вдруг И еще папа встал, собираясь уйти. Привратник сказал мне, что чуть не обмочился. С чего бы? От страха. Гости были самые обычные, но стоять рядом с ними страшно. — сказал Превратник. — Так страшно, что дышать нечем. В прошлом колесничный воин, ветеран, участник многих битв, он ничего в жизни так не боялся, как этих людей. Они ему не грозили, просто спросили Сизифа. И тем не менее у Превратника тряслись поджилки. — Тебе не кажется это странным? — Мне вот показалось. «А дедушка?» «Что дедушка? У него не тряслись поджилки? Он не испугался?» Главк кликнул раба, подождал, пока тот унесет табурет, двинулся следом. «Твой дед!» — папа задержался на пороге. «Полагаешь, он знал, что такое страх?»